Он колебался между двумя образцами, одинаково ему дорогими, между примером живого Рамакришны, у которого учился мудрости, рожденной в экстазе, и между светом христианской веры, преподносимым ему английским монахом, впоследствии обратившимся в католичество, Люком Ривингтоном. Еще труднее ему было выбрать между жизнью в Боге и жизнью мирской. Он чистосердечно полагал, что одна не мешает другой. Примечание. Благожелательные к нему друзья, как Рамакришна, говорили с оттенком лукавства, что этот святой человек, умирая, оставил свои дела в хорошем состоянии, богатый дом и так далее. Кишап не отказывался от светских удовольствий. Он принимал участие в развлечениях, играл в спектаклях, которые устраивал у себя «Смотрите Евангелие Рамакришны, апрель 1884 года». Но Рамакришна не подвергал сомнению его искренность. Она была безусловной. Он жалел только, что такой религиозно одаренный человек – оставался на полдороги к Богу, что он не отдался ему весь целиком. Конец примечания. Но этим он вредил себе и косвенно также Брахма Самаджу в общественном мнении. Тем более, что при своей «кристальной искренности», как сказал Праматхлал Сен, он не принимал никаких предосторожностей для того, чтобы замаскировать многообразие своей полной противоречий натуры. Результат был тот, что в 1878 году произошел новый раскол в Брахма-Самадже, и Кишап подвергся яростным нападкам своих же сторонников, обвинявших его в измене своим принципам. Примечание. Поводом послужило одно семейное обстоятельство — брак его дочери, не достигший установленного Брахма-Самаджем в возрасте с Махараджей. Но и тут, как при разрыве с Дебендранадхом истинная причина осталась замаскированной, образовался третий Брахма-Самадж, более нетерпимый антихристианский — Садхаран-Самадж. Конец примечания. Он был покинут большинством своих друзей. Это должно было сильнее связать его с теми немногими, которые остались ему верны с Рамакришной и Люком Ривингтоном.